Компромисс 1. Советская Эстония. Ноябрь 1973 года. Научная конференция. Ученые восьми государств прибыли в Талин на седьмую конференцию по изучению Скандинавии и Финляндии. Это специалисты из СССР, Польши, Венгрии, ГДР, Финляндии, Швеции, Дании и ФРГ. На конференции работают шесть секций. Более 130 ученых, историков, археологов, лингвистов выступят с докладами и сообщениями. Конференция продлится до 16 ноября. Конференция состоялась в Политехническом институте. Я туда заехал, побеседовал. Через пять минут информация была готова. Отдал ее в секретариат. Появляется редактор Туранок, елейный, марципановый человек. Тип застенчивого негодяя. На этот раз возбужден. Вы допустили грубую идеологическую ошибку. Вы перечисляете страны. Разве нельзя? Можно и нужно. Дело в том, как вы их перечисляете. В какой очередности? Там идут Венгрия, ГДР, Дания, затем Польша, СССР. ФРГ, естественно, по алфавиту. Это же внеклассовый подход, застонал Туранок. Существует железная очередность. Демократические страны вперед. Затем нейтральные государства и, наконец, участники блока. Окей, говорю. Я переписал информацию, отдал в секретариат. На завтра прибегает Туранок. Вы надо мной издеваетесь. Вы это умышленно проделываете? Что такое? Вы перепутали страны народной демократии. У вас ГДР после Венгрии. Опять по алфавиту? Забудьте это оппортунистическое слово. Вы работник партийной газеты. Венгрию на третье место. Там был путь. А с Германией была война. Не спорьте, зачем вы спорите? Это другая Германия, другая. Не понимаю, кто вам доверил? Политическая близорукость, нравственный инфантилизм. Будем ставить вопрос. За информацию мне уплатили два рубля. Я думал, три заплатят.